Одиннадцатая. Характеристики. Фу, как же я задолбался. После всех событий сегодняшнего дня, мягкая кровать и сексуальная женщина под боком были просто необходимы. С первым проблем не было. Но вот с Аней возникли сложности. И все потому, что в данный момент она успокаивала мою маму и выслушивала гневную речь о том, что все мужики — козлы. А, Петя даже тут умудрился отличиться. Стоило нам пересечь порог поместья Страйков, как он тут же начал хвастаться заработанной суммой». И если поначалу Вики радовалась, то чем дальше он заходил в своем рассказе, тем более мрачным становилось ее лицо. «Оно и понятно. Не каждый день слышишь, что собственный сын пошел договариваться с бандитами на их территории, а потом и вовсе участвовал в подпольном поединке». А отец на это еще и деньги поставил. И плевать, что по моей указке. Впрочем, минутка абсолютной тишины мне тоже не повредит. События происходят с такой скоростью, что я не успеваю все нормально обдумать. А это плохо. Взять Тушболтову. Мне по-прежнему кажется, что нас где-то развели. Можно считать это профессиональной чуйкой или просто интуицией, но я был практически уверен в собственной правоте. Вот тут бы, кстати, очень пригодилась ментальная пыль. Напрямую ее использовать было бы опасно, но для считывания общего настроя — вполне. Но придется довольствоваться тем, что есть. Как минимум поговорить с отцом, а как максимум немного пообщаться с Филимоновым. Дальше сравниваем три версии, включая Болотовскую, и получаем общую картину. Обычные следственные действия. Если моя догадка реальна, значит где-то найдутся несостыковки особенно у моего отца вместе с его бывшим коллегой. А и когда я получу десятый уровень?» «Со способностями мысли счета допросы были бы намного проще!» «Кстати, насчет этого!» — подал голос осьминог. «Ты давно во вкладку развития заходил? Думаю, там тебя ждет кое-что интересное». «Так-так-так, о чем-то он?» «Я еще в первые дни отключил любые оповещения» так как с непривычки это ужасно раздражало. Потом вернул сигналы извеча, но только от определенного круга лиц, куда входили родственники и друзья. Также приходило обязательное уведомление, если тебе писал человек с верифицированным профилем. Обычно это были госслужащие, а также аристократы высшего звена. Все остальные оповещения стояли на блоке. Открыв вкладку «Собственного развития», мысленно присвистнул. А я-то каким-то образом за последнюю неделю набрал сразу три уровня. Причем, судя по оповещениям, два из них были получены во время драки с псевдогопниками из молодежных банд, а еще один получен сегодня вечером во время схватки с дагестанцами. Вот тебе и эффект от взрывного адреналина. Теперь понятно, почему для более быстрой раскачки бойцов отправляют в горячие точки. Есть риск смерти, значит уровни будут расти, как на дрожжах. А вообще мне повезло, ведь еще лет 8 назад характеристики добавлялись только с 10 уровня. Ученые не могли определиться, вредит ли раскачка молодому организму, поэтому не допускали распределения характеристик в юном возрасте. В наше время ситуация изменилась, чему очень поспособствовало развитие пыли. Талантливые бойцы стали появляться чаще, а уровни получаться раньше. Вот и пришлось людям подстраиваться. Итак, что мы имеем? Сила 0 Скорость — 0. Контроль — ноль. Свободных характеристик — 6. Подсчет простой. Статы усиления открываются на третьем уровне. К этому моменту у человека, само собой, все по нулям. Дальше с каждым уровнем будет добавляться по две характеристики, а начиная с десятого — сразу по три. На первый взгляд все просто и без особых заморочек. Но и тут есть подводные камни. Если, не дай бог, неправильно распределишь характеристики, то станешь попросту неконкурентно среди противников такого же уровня. А ведь именно наличные данные будут смотреть в первую очередь перед тем, как нанимать на работу или на службу. Поменять распределение можно, но это очень тяжелый и дорогостоящий процесс. Около 200 тысяч рублей. Который, к слову, еще и не дает никаких гарантий. Получилось? Отлично. Не получилось? Что ж... «Приходи через годик, попробуем еще раз». «Если пережил первую операцию, конечно». Все из-за того, что вместе с характеристиками менялось и тело. И вернуть все в изначальное состояние было очень сложно, даже с нынешним уровнем технологий. Немного подумав, решил побольше прочитать про сами характеристики, силу, скорость и контроль. «Сила делала человека... ...сильнее». Атаки становились более мощными, а защита менее уязвимой. В основном этот стат прокачивали бойцы, делавшие акцент на атакующей технике: огонь, кислота, электричество, нейтральная пыль. Все это идеально подходило под улучшение именно этой характеристики. Скорость влияла не только на рефлексы человека, а также на быстроту реагирования пыли. Боец становился ловчее, проворнее, а реакция так и вовсе выходила на новый уровень. Ну и контроль. Лично меня эта характеристика заинтересовала больше всего. Во-первых, она отвечала за количество контролируемой пыли. Нет, собственный потенциал тоже был важен. Но если не качаешь очки контроля, то можешь позабыть о новых мешочках с технологичным песочком. Дальше больше. С увеличением этой характеристики регенерация ран ускорялась. Причем до каких-то совсем запредельных масштабов. К примеру, в сети писали, что титанов, сделавших уклон на контроль, вообще невозможно убить, только если разрубить их на части, а куски спрятать в разных частях света. Само собой, сетевые комментаторы, как обычно, преувеличивали. Но не верю я в бессмертных горцев, которых невозможно убить несколькими выстрелами в голову. Да ты сам совсем недавно получил пулевое, а уже через несколько минут расхаживал, как ни в чем не бывало. Ну так там в плечо стреляли, подумай, что же. Я бы и в своем мире не особо парился по поводу такого ранения. Но вообще осьминог был прав. Здешняя медицина находится на каком-то запредельном уровне. Даже не представляю, сколько моему родному миру понадобится времени, чтобы достичь чего-то подобного. Если такое вообще реально. Я хотел еще почитать про характеристики, но в мое личное пространство неожиданно вторглись. Анька запрыгнула на меня сверху и ладошкой ударила по груди. «Ты чего там делаешь, а?» «Стриптизерши с воспоминаний рассматриваешь? А ну, кались, «Господи, какой же Петя Балабол!» «Но вот надо было ему про наше похождение рассказывать!» «Ведь сам от девушек не отрывался, а теперь это нам двоим приписывают!» «Да я тут, оказывается, сразу три уровня получил. Задумчиво протянул я. Решаю вот, какие характеристики прокачивать. Слушай, а у тебя какой вообще уровень?» «Третий всего. Ты забыл, что ли?» «Расслабленно ответила девушка». «Вообще, я могла бы стать достаточно сильным воином, только зачем? Родители у меня пацифисты и никогда не приветствовали силового решения проблем. Разве что отец в последние годы немного увлекся единоборствами. Но это все из-за дяди Ярослав... Ой, то есть его Величество. «А ты вообще видела, как император сражается?» «Да», — кивнула Аня. «Всего один раз, и это запомнилось на всю жизнь». «Да что там говорить?» Ты же наверняка смотрел записи его боя с Александром Чемберленом. Это просто какой-то запредельный уровень. До последнего не веришь, что человек в принципе на такое способен. Это да, — вздохнул я, понимая, что мне еще тренироваться и тренироваться до такого уровня. Артур, а ты вообще... Она немного замялась. Ты вообще веришь, что император не совсем человек? Я положил руку за голову и с интересом посмотрел на смущающуюся девушку. Что ты имеешь в виду? «Ну, просто странно все это. Если внимательно изучить биографию Его Величества, то возникает множество вопросов. Он ведь был достаточно слабым, когда учился на первом курсе. Да и в школе звезд с неба не хватал. А потом, бац, и резко стал сильнее. Я о таком только в книгах читала. Ну, или в сериалах видела». «Не вижу ничего особенного. Просто наш император из поздних». «Они, как ты наверняка самознаешь, всегда вырастают достаточно сильными бойцами». «Ну да, погоди-ка, а ты ведь тоже из поздних, и тоже резко стал сильнее». Девушка задумчиво прикусила губу. «И знаешь, что это значит?» «Что когда-нибудь я стану императором?» — ушутил я. «Дурак!» Аня ударила меня ладошкой, после чего прижалась всем телом. «Это значит, что тебя будут пробовать убить». «Ни одной стране не выгодно появление нового сильного бойца у ее конкурентов. Артур, а ты вообще уверен, что хочешь заниматься прокачкой?» Этой ночью у меня получилось успокоить Аньку, но что-то в ее голосе мне не понравилось. Возникло ощущение, что чем сильнее я буду развиваться, тем большая пропасть возникнет между нами. Девушка слишком часто слушала рассказы о том, с какими сложностями на своем пути пришлось столкнуться будущему императору. «Никто не пожелает такого человека, к которому испытываешь сильные чувства». Но, к ее сожалению, выбора у меня не было. Точнее, нет, не так. Выбор есть всегда. К примеру, я мог написать Воронову и завалерованно дать понять, что пришел из его родной вселенной. Да, скорее всего, после этого меня заберет великое ничто, но это ведь тоже выбор». «Был еще вариант отказаться от божественного задания и прожить спокойную и вполне счастливую жизнь аристократа средней руки. Но, во-первых, я сюда переместился за приключениями. Во-вторых, боюсь, что осьминог придумает, как именно мотивировать меня на действие. «Ага, еще как мотивирую!» — подтвердил голос в голове. «Да ты заколебал мои мысли читать! Лучше скажи, почему сразу про характеристики не сказал!» «Я не могу возиться в настройках твоего интерфейса, только пользоваться общим поиском и лазать по сети». «А откуда тогда узнал про характеристики?» «Фу, сложил два плюс два. За последние пару дней ты несколько раз ходил по лезвию ножа. Это просто обязано было подкинуть себя на несколько уровней. И, как видишь, я был прав». «Ну и что думаешь по поводу раскачки? Есть какие-нибудь сдельные предложения?» конечно. Предлагаю пойти путем...» Силы. Ну а пока аккуратно вкачивать именно эту характеристику. Аргументируешь? А, да все просто! С каждым уровнем мое усиление будет все слабее. Когда был вторым, я усиливал примерно до шестого. Сейчас ты пятый, но будешь драться практически наравне с десятыми. И дальше соотношение будет все меньше и меньше. Только вот в будущем ты все равно получаешь мою ловкость и, грубо говоря, глаза на затылке. «А значит, тебе не нужно сильно прокачивать путь скорости». «А как же контроль? Это ведь тоже важная характеристика». «Согласен. Но только в том случае, если твой потенциал ограничивается рангом ратника. Мы же метим куда выше, поэтому и с регенерацией никаких проблем не будет. Как, собственно, и с количеством управляемой пыли. Сообразил? Ха-ха, тот -то же. Осьминог плохого не посоветует». Эти же мысли, только вкратце и без разговоров об осминожьем усилении, я рассказал Орлову, когда пришел на утреннюю тренировку. Впереди меня ждал час занятий с графом, потом несколько уроков в академии, где я должен был мелькать, чтобы не вызывать подозрений. Ну а вечером мне предстояло свидание с Шуйской. Ну, как свидание? Нам просто нужно обговорить последние детали соглашения, насчет которого, к слову, я до сих пор испытываю определенные сомнения. Григорий внимательно выслушал меня, прерываясь на обильные глотки из фляги и хмыкнул. «Рано вы, молодежь, о характеристиках думаете. Вот в моё время никаких усилений до десятого уровня не было. Все своими силами и без помощи технологий. А разве ранговая пыль с нанороботами не считается технологией? Поговори мне тут! Ну, в целом ты прав, наверное. Только аргументы должны быть немного другими. Например... Идти путем контроля попросту опасно. Все знают, что мыслещеты всегда выбирали именно это направление развития. А насчет тебя постоянно будут подозрения, уж поверь. Это сейчас никто не догадывается, что в Питере появился второй в истории потенциальный титан мыслещет. Но когда пойдет слух, даже не представляю, как император будет разруливать эту ситуацию. Это не воинов каких-то в Малийскую империю таком сплавлять, чтобы спасти их от экзекуции. «Вот оно как. Похоже, во время гонений Воронов помогал мыслещетам сбегать из страны. Что логично. Ладно, простой народ, но те, кто на самом верху, должны были понять всю абсурдность ситуации с этим мини-геноцидом. Но я читал, что путем контроля идут множество людей. Врачи, повара, строители, да практически все небоевые профессии выбирают именно это направление». «Погласен?» — чевнул Орлов. «Но что-то мне подсказывает, что ты не на пекаря пришел сюда учиться. А если так, то это выбрать другого наставника. Лично я даже сливочный крем от заварного не отличу. Как по мне, и то, и то слишком сладкое». «Да там все просто. Сливочный добавляет сливочное масло, а заварной заваривают». Орлов посмотрел на меня совсем всем скепсисом, который смог изобразить на своем слегка пропитом лице. «Может, тебе реально лучше булки пойти жарить?» Задал риторический вопрос он. «Да ну, никакого карьерного роста. Ну, максимум сооружать многоэтажные торты для свадеб или стать ведущим какого-нибудь кулинарного батла. Скучно же? Лучше расскажи про остальные характеристики». Граф сделал еще несколько глотков, не сводя с меня взгляда. Я бы, наверное, даже волновался из-за того, что он постоянно бухает, если бы не одно «но». В этом мире практически отсутствовала проблема алкогольной либо любой другой зависимости. Хотя нет, не так. Зависимости как раз были. Но если ты аристократ и в твоей крови плавают тысячи маленьких нанороботов, они без труда купируют угрозу. Но ну, а больничный центр полностью восстановит просевшее здоровье. Дальше оставалось только разобраться с психологией, и как раз тут были задействованы слабенькие мыслещеты. Они помогали намного спокойнее пережить кризис и полностью избавиться от психологической зависимости. Так было раньше. Сейчас же с больными работали обычные психиатры, психологи и другие врачи. «Ну ладно», — наконец произнес Орлов. «Если доминацию контроля мы отметаем, значит, остается сила и скорость». Тут исходим из обычной логики, раз уж у тебя нейтральная пыль, а стиль боя в основном заточен на атаку, значит надо прокачивать именно силу. Но тут хорошенько подумай. Говорят, что после становления титаном у таких людей обычно возникают серьезные сложности с адаптацией. Это в каком смысле? Их мощь увеличивается в десятки раз, что может привести к несчастным случаям в первые месяцы после получения силы. К примеру, захочешь открыть дверь, а вместо этого выдернешь ее вместе с косяком и отправишься в полет. Или хуже, попробуешь пожать кому-нибудь руку, а человек в итоге останется инвалидом. Поверь, и такое бывало. А много вообще титанов, которые пошли путем силы? Четверо, насколько я знаю, и самый известный среди них — это Алекс Чемберлен. Так писаешь же, что он пропал без вести 17 лет назад. Он уже давно хотел отойти от дел, так что, если хочешь узнать мое мнение, этот монстр просто воспользовался ситуацией и окончательно ушел на покой. Видимо, смирился с мыслью, что в мире появился кто-то сильнее него. Понятно. Я сделал себе пометку больше разузнать об этом человеке. Значит, все-таки сила. Ты нейтральщик, для вас свойственно выбирать именно этот путь. Хотя современная молодежь больше налегает на скорость смотрели всяких мультиков про мгновенно перемещающихся героев, и все мечтают это повторить». «Ну да, ну да. Судя по тому, что я видел во время нашей первой встречи с графом, он тоже выбрал путь скорости. Его движения были слишком быстры, чтобы считаться нормальными». «Ну ладно. Я открыл характеристики. У меня есть шесть очков. Ну и как их распределить? А главное, что я должен при этом почувствовать?»